Восемнадцать месяцев спустя. Глава первая. Джефф Симмонс закрепил лодку и, спотыкаясь, спешно поднялся на холм. Симмонс чуть было не пропустил прилив. Он едва успел сюда добраться. Мужчина остановился на вершине склона. Он переводил дыхание и не сомневался в своем уединении. Джефф все еще ощущал легкую боль и гадал, скоро ли она утихнет. Симмонс чувствовал и синяк на плече, и тяжесть в ногах, однако никак не мог понять, от чего ноет в центре напряженного живота. Временный дом Джеффа Симмонса звал, но туда мужчина еще успеет попасть. Сейчас он боролся на бесплодном плато маленького острова, пока очертания материка не появилось в сумраке раннего утреннего света. Симмонс достал из рюкзака мощный бинокль, остановился. И тяжело опустился на влажную землю. У него вспотели ладони, и мужчина снял перчатки, почесать покрытую шрамами кожу. Уши Джеффа наполнял звук волн, бьющихся о скалы. С места, где сидел Симон, с м а т е р и к казался тенью пятном мрака, освещенным редкими уличными фонарями. Он с рождения жил у Вестонсюпермари. Однако чувствовал большую близость, да вот к тому же камню, на котором сейчас лежал. На острове он погружался в спокойствие, которого не ощущал на материке. Остров редко посещали люди, а в это время года здесь вообще было пусто. У о с т о н и ж е люди сновали по городу, как муравьи. Даже сейчас, сквозь туман, Джефф Симмонс видел силуэт рыбака, идущего от береговой линии в сторону отступающего моря. Джефф отрегулировал оптику бинокля, и очертания незнакомца стали отчетливее. Нетривиальное время для рыбалки, ведь скоро рыбак не сможет забросить снасти так, чтобы хотя бы намочить наживку. Но Джефф это не особенно удивило. Целью морской рыбалки редко когда была н е п о с р е д с т в е н н о ловля, и Симонс предположил, что рыбак искал такого же спокойствия, какое сейчас Джефф испытывал на острове. В любом случае. Скоро этот человек получит свое и покинет берег. Джефф стиснул свой бинокль, когда рыбак остановился, как вкопанный, и уронил снаряжение. На секунду ему показалось, что рыбак собирается повернуться спиной и убежать из поля зрения Джеффа от увиденного, что находилось всего в нескольких метрах от него. Джефф прошептал: «Давай подойди». Он хотел этого. Время будто замерло. Но вот мужчина огляделся и медленно двинулся вперед. Джефф сосредоточился именно на фигуре рыбака, словно потеря незнакомца из виду могла привести к его исчезновению. Джефф задержал дыхание, когда мужчина упал на колени, а затем вытолкнул воздух из легких вместе с таким стоном, что сам испугался, не достигнет ли этот звук материка. Только тогда он перевел бинокль на долю секунды сфокусироваться на том, что обнаружил рыбак. Почувствовал ли Джефф облегчение? Во всяком случае, боль в животе усилилась, когда он пробирался через кусты диких пионов, крутой холм, а также соседний остров Плоский холм были единственными местами в Великобритании, где росло это растение к пещере в известняковой скале. Отец показал ему это место, когда Джеффу было всего шесть лет. Это был их секрет, которым мужчина ни с кем не делился вплоть до последних двух дней. За эти годы и он и отец провели много ночей в лагере рядом с укромным местечком, но ни один из них не хотел пользоваться убежищем в скале. Джефф никогда не спал в пещере и все так же пользовался одноместной палаткой во время кемпинга. В этом плане ничего не изменилось и сейчас, только теперь в пещере кое-кто находился. Луч его фонарика нашел связанную фигуру. Человек заморгал от света, а Джефф вытащил кляп и влил ему в рот воду, как вино для причастия. Ты не обязан этого делать, откашлявшись сказал пленник. Джефф сам не ожидал. Что ему будет так легко игнорировать слова, произносимые этим человеком? Мольбы пленника растворялись в крике ч а е к и шуме моря. Джефф позволил ему сделать еще несколько глотков воды и снова вставил кляп. Глаза мужчины расширились от замешательства и страха. Джефф показал пленнику то, что принес, а затем засунул это в карман грязных брюк мужчины. Толстый ржавый гвоздь, пропитанный кровью.